Глава 12. Придворные расступались и кланялись. Николай шел вслед за Нуэ, а думал лишь о том, чтобы не споткнуться. Кто-то смеху бы навел. Избыток внимания его не тяготил. Все-таки не совсем светлое мошенническое прошлое, научило держать Покерфейс в любых ситуациях. Приняв беззаботный и почти скучающий вид, он уверенно направлялся к черному трону, который не выглядел особенно удобным. но путь ему перекрыл какой-то старик в рясе. Склонился совсем немного, про формы ради. Из этого не особенно рьяного челобития, его наряда и группы таких же мужчин за его спиной, Николай догадался, кого видит. Хаси, рад приветствовать. «Думаю, что радость Совета Тринадцати еще сильнее, мой лорд», — ответил тот, остальные согласно закивали. «Меня зовут Шур, я третий Хаси Черной Империи. «Господин Ноэ», — он повернулся к сопровождавшему, — «не слишком ли вы поспешили с церемонией? Вначале наследник должен быть представлен совету, а нас притащили в тронный зал, как какую нибудь челядь, сообщив о коронации уже по факту». Ноэ скривился. «Не придумывайте проблемы там, где их и без вас полно, советники». «Представляю». Он махнул ладонью сверху вниз прямо перед носом Николая. «Киан из династии Кордов». Второе в списке престола наследия Тария. Первый претендент на престол. Истинный наследник черной крови, что подтверждает тот факт, как легко он управился с вратами. Киан, перед вами совет тринадцати. Сильнейшие маги империи и специалисты во многих областях. Вы можете обращаться к ним по любому вопросу, касающемуся правления или будущего черного престола. Все, формальности соблюдены, советники? Поторопимся? И Хааси тоже были вынуждены расступиться. Вероятно, и они понимали причины спешки Ноэ. Шарсир встали по обе стороны от трона, но Николаю снова не позволили до него добраться и, наконец-то, уже посидеть. Ноэ ухватил его за локоть и резко развернул лицом гостям, заговорил же со звенящей торжественностью. «Черный лорд умер! Да здравствует, Черный лорд! Пред вами Киан, законный наследник зла всех миров!» «Склонитесь, недостойные, ибо в его воле отныне и до окончания его дней вершить ваши судьбы». Все дамы и господа, кроме Хааси, рухнули лбами в пол. Но я э продолжал вещать еще что-то столь же до смешного пафосное. И о черной душе Коли, и о его законном праве, и о том, что всякому замыслившему против него воздастся по заслугам и даже больше. Николай старался громко не хмыкать. Что-то убийцам первого наследника ничего не воздалось. Их даже не нашли. И не найдут, если те избавятся от следующего. Но торжественные речи обязаны быть фальшивыми и наполненными громкими словами. Но я все заливал, как будто чем больше он успеет сказать сейчас, тем дольше новый правитель протянет. и про «посей одно злое дело, пожнешь тысячу», и про «страх, способный вытащить из человека все самое тайное», ну и, конечно, про то, что Киан первый есть отчетная точка любого страха и зла, потому чтить его и поклоняться ему — единственная цель жизни для любого плохого человека. Николай через полчаса откровенно заскучал, а под десятью слоями одежды уже явственно разгоралось адское пламя. Ему даже разглядывать было нечего. Черный-черный зал с черным-черным полом, на котором распластались люди в черных-черных нарядах. Одни макушки видны. Коля обернулся и подмигнул шарсир. Трина округлила глаза, взглядом призывая его к порядку. Он так расслабился, что чуть не пропустил конец этой резиновой эпопеи. «Итак, сегодня мы коронуем черного лорда. Встаньте и узрите начало новой эпохи!» Бедолаги, кряхтя после долгой неудобной позы, вскочили на ноги. Но Эппо вернулся к правителю. «Займите трон, мой лорд. Отныне это ваше место». Николай с радостью уселся на неудобное возвышение, выпрямил спину и уложил руки на подлокотники, готовый принять корону и все остальное, лишь бы его уже отсюда отпустили. Все хаоси выступили вперед и лишь теперь поклонились низко, это хорошо, а то он уже начал подозревать, что они недостаточно уважительно к нему относятся. Поклонились и что-то забормотали. Их голоса переплетались в единый монотонный вой. С ними же бормотал и Ноэ, тоже склонившийся. чего то эта молитва Николаю не понравилась. Да так сильно, что захотелось вскочить на ноги и еще немного постоять. Но он даже руки от подлокотников оторвать не смог. Кисти будто намертво приросли к холодному металлу. Впадая в панику, Коля захотел вскрикнуть «Остановить!» Но звук застрял у него в горле вместе со вдохом. В ужасе, глянув на Ноэ, он понял, что это его рук дело. Хаси почти хитро улыбнулся, не прерывая бормотания. Николай забился, задергался, но не смог изменить позы. А потом замер, когда увидел сотни устремленных на него взглядов. Придворные замечали все его метания. И уж наверняка потом припомнит в рассказах, что он во время коронации выглядел перепуганным ребенком. Только эта мысль заставила Николая взять себя в руки, снова выпрямиться и начать растягивать губы в усмешке, мол, все у меня в порядке. И совсем даже не страшно. Это выражение лица продержалось недолго, ровно до той секунды, пока его ладони не пронзили какие-то шипы, вылезшие прямо из строна. Крик боли последовал бы неизбежно, но у Николая предусмотрительно забрали эту возможность. Крик боли последовал бы неизбежно. но у Николая предусмотрительно забрали эту возможность, потому он просто с открытым ртом рассматривал окровавленные острия насквозь прошившие ладони. Ноэ выпрямился и принял корону из рук одного из тринадцати. Сделана она была, вероятно, из того же металла, что и трон, что уже не вызывало никаких приятных ассоциаций. Черные иглы-клыки, наподобие окрестных скал, торчали сразу в обе стороны, вверх и вниз. Окончательно забыв о необходимости держать лицо, Николай с ужасом наблюдал за его приближением. Ноэ просто водрузил корону ему на голову, почти насадил с размахом. Пара острых клыков рассекла кожу на висках, по скулам побежала теплая кровь. «Еще совсем немного, потерпите», — очень тихо сообщил Хааси, наклонившись. «Потерпеть? Да Николаю никогда в жизни не было так больно, страшно и одиноко». Он отчего-то думал, что конкретно этот маг на его стороне, и уж точно он не ждал, что именно Ноэ устроит ему пытки и даже заткнет рот, лишая свободы кричать. Все расхваленные шарсир будут смотреть на это с железобетонными минами, будто так и надо, включая Трину, которую Коля зачислил чуть ли не в лучшие друзья. А еще он был почти уверен, что с минуты на минуту потеряет сознание от болевого шока и кровопотери. Сосредоточившись на себе, он и не заметил, как гости начали расходиться. Уловил неожиданную тишину, окинул взглядом теперь пустой зал, где остались только шарсир и хааси. Шипы дернулись сквозь ладони обратно, вызывая новый приступ боли. Корона полетела на пол, едва только Николай смог вновь управлять конечностями. Да и голос вернулся, а у школи точно было что сказать: Вы специально меня не предупредили, иначе я бы плевать хотел на этот ваш престол. Ваш престол! Спокойно поправил Ноэ. Потому я и не рассказал. Не хотел рушить и без того шаткое согласие. И все равно вы были обязаны предупредить. Не унимался Коля. А я и предупреждал. Это вы предпочли не понимать буквально, что черный престол нуждается в черной крови. Хватит страдать, Киан. Этот ритуал следует теперь повторять не чаще раза в год. Со временем привыкнете. Было бы время привыкнуть. «Раз в год? Да я...» Николаев скинул руки, будто ждал какого-то понимания, и сам же осекся. На ладонях под размазанной кровью уже не было ран, а под кожей чувствовалась какая-то щекотка, будто там зарастает, восстанавливается. Он даже не сразу отметил, что боли уже несколько минут не ощущает. «Это тоже свойство вашей магии. А она вошла в полную силу», — объяснил Ноэ. «Теперь понимаете, что никакой катастрофы не произошло». но если бы я предупредил, вы бы сами накрутили себя до полного отказа». Для Николая этот аргумент не являлся исчерпывающим, он все еще не смог унять злость. Голос подал один из советников. «Господин Ноэ, а вы точно не ошиблись в выборе? Конечно, теперь у нас намного больше времени, но Киан-Корт не производит впечатления тирана и деспота. Его отец, к примеру, если бы мы его в свое время не предупредили, сейчас бы полдворца разнес... и завалил трупами хотя бы коридор до своих покоев, просто чтобы выплеснуть раздражение. Но и ответить не успел, вместо него заговорил Николай. «А при таком подходе вы из меня быстро тирана и деспота сделаете и психопата-маньяка для полной картины. Интересно, я могу приказать шарсиру убить вас за то, что испортили мне настроение?» Первый хуася ответил с улыбкой. «Ничего гада не берет. Во-первых, шарсир с нами не справится. С нами никто не справится из ныне живущих. Во-вторых, когда первый всплеск злости пройдет, вы поймете, что с Советом Тринадцати черному лорду лучше дружить, чем враждовать. В-третьих, Киан, да поймите вы, что выбор уже сделан. Вы, верховный правитель, можете жить, как вздумается. Ваши действия никто не вправе ограничивать, кроме Тринадцати. Да и то мы будем вмешиваться лишь в том случае, если они будут угрожать престолу. Примите, смиритесь. «И наслаждайтесь». Николай отмахнулся и направился на выход из зала. Шарсир бесшумно последовали за ним, но через несколько шагов он остановился и развернулся. «Я понял, что на самом деле происходит, Хаси. Правитель, лорд, основа основ? Все это чушь собачья. Вам нужна только моя кровь». но никакой власти по факту вы не отдаете, усаживаете на престол черного лорда и не мешаете, пока он развлекается и убивает дворовых, как домашний питомец с плохим характером, пусть будет, пока под ногами не путается, и раз в год выступает донором. За эту неприятность его еще лучше кормят и гладят по голове». «Даже если и так, мой лорд», — один из советников развел руками, «разве это не та жизнь, о которой мечтает любой человек?» «Все зависит от того, как к этому относиться. Можно радоваться всем благам, а можно выискивать границы для своих решений. Вы и так получили намного больше того, на что могли рассчитывать в том мире, в котором существовали». «Я не существовал. Жил», — ответил Николай. «И дело было не в килограммах благ. Я там толком ничего не имел, зато был весь мир и миллиард возможностей. Здесь у меня есть мир, но ничего мне не принадлежит». кроме узкого списка развлечений. «Я не вполне понимаю, мой лорд». «Еще бы вы поняли», — перебил Коля. «А вы, Ноэ, действительно ошиблись с выбором. Дело не в том, что вы меня не предупредили. Пережил и ладно. Я просто не выношу, когда кто-то считает себя хитрожопием меня. Вы думали, что закидаете наложницами и подушками, жертвами для пыток и убийств, на том и решено». А меня же удовлетворит только полное осознание, что никто меня не поимел. Я профессиональный мошенник, черт вас всех, дери. Я просто не позволю считать себя куклой на веревочках. И, не дожидаясь ответа, пошел дальше под тихий шорох шагов своих телохранительниц.